Фрут Мирик. Из история аккордеона и баяна. Издательство Музыка, Москва, 1967 год. Предисловие. Книга Альфреда Мартиновича Мирика Из история аккордеона и баяна представляет собой интересное и нужное в нашей стране пока первое, основательное и широкое исследование в этой области. Изучение истории одного из самых распространённых инструментов, начиная с первых инструментов, в которых использовалось звучание свободно колеблющегося язычка, и до современных многорегистровых аккордионов и баянов, получило в этой работе очень убедительное выражение. Здесь приведена масса материалов, совершенно необходимых для дальнейших изысканий в этом направлении. Отрадно, что автор сделал акцент на исследовании отечественной истории развития инструмента и дал характеристику становлению в России индивидуального, артельного, а затем и промышленного производства всех разновидностей гармоники. Изучение сохранившихся в музеях и у частных лиц образцов инструментов различных мастеров и систем позволило автору дать читателю представление о длительном процессе совершенствования гармоники в нашей стране, о достижениях технической мысли, получивших затем распространение и за рубежом. На основании рукописей, документов, старинных афиш, репродукций фотографий, материалов прессы многочисленных школ и самоучителей, автор смог воссоздать картины жизни, биографии и творческой деятельности мастеров и исполнителей на гармониках, чьи усилия играли порой решающую роль в усовершенствовании механики и звуковых качеств инструментов. В работе Мирика идёт речь и о возникновении ансамблей и оркестров, А подлинно победным продвижением инструмента на профессиональную концертную эстраду об обогащении репертуара за счёт всё большего насыщения его произведениями русских, зарубежных и советских классиков. Нет сомнений в том, что книга вызовет интерес среди самых широких читательских кругов, особенно среди исполнителей на аккордеонах и баянах. Послужит учебным пособием на отделениях народных инструментов музыкальных училищ и консерваторий. что она составит основу новых трудов по инструментаведению. Автор предисловия Мюллер, доцент Московской ордена Ленина государственной консерватории имени Чайковского.